Урсула. Ушибленная рука упрямо не желала набирать силу Пальцы, хотя и слушались, сжимаясь и разжимаясь на рукояти сабли, но клинок не удерживали. Оружие выворачивалось из кулака, как из кома сырой глины. Волей-неволей из участника похода Олег стал в нем простым зрителем. Два дня подряд торки волнами накатывали на Муромскую ратную колонну, без счета осыпая ее стрелами. Дружина отвечала столь же обильным смертоносным дождем и лихими наскоками кованой конницы. Потери с обеих сторон исчислялись уже сотнями. коней никто уже не торопился свежевать на мясо. Убойных хватало с избытком не сожрать. Средин начал опасаться, что война идет на истощение табунов и закончится лишь тогда, когда люди пойдут пешком. Но к полудню третьего дня впереди внезапно открылось обширное городище, размерами мало уступающие той же Рязани. Вот только стены подкачали. Хотя земляной вал и возвышался на высоту пятиэтажного дома, поблескивая толстым ледяным панцирем на склонах, На укреплении по гребню его шло чахлое обычный частокол. Видать, с лесом в здешних краях было тяжеловато, хотя рощи среди степной равнины войску на пути все-таки попадались. Но, видать, либо лес был плохой, либо берегли его торки для некой иной нужды. Ворота находились на высоте примерно середины вала. К ней вела и обрывающаяся на расстоянии примерно двадцати метров. Судя по свежим следам, последний участок перекрывался длинным помостом, который горожане просто разобрали и хозяйственно унесли внутрь, рассчитывая восстановить после войны. Сами ворота тоже покрывала ледяная корка, причем жители еще продолжали лить воду из баянис над ними. «Сгоряча!» Воины первых сотен сходу попытались забраться на вал, но, естественно, скатились, как с детской горки, осыпая мы ее довременно оскорблениями, насмешками и редкими пока еще стрелами. Дружинники отошли, громко обещая скоро вернуться и отрезать насмешникам языки. Потерь среди них не оказалось Осажденные еще не взялись за воинское дело всерьез как, впрочем, и муромцы. Два дня ушло на устройство лагеря. За неимением других строительных материалов стены были выстроены из телег и саней, составленных вплотную одни к другим. Возле трех выходов расположилась стража по две сотни мечей в каждой. Хотя, конечно, главную защиту составляли не они, а уходящие каждое утро в полдень и вечером дозоры что обязаны заметить врага на дальних подступах и упредить главные силы. Ведь тот же табун с лошадями походными стеной не обнесешь. Его только увести можно, коли вовремя про беду узнаешь. Палаток и юрт в лагере прибавилось почти втрое. Оказалось, что многие бояре из тех, что победнее, и даже дружинники тоже везли с собой походные дома. Просто не теряли время на их сборку при каждом привале. Запылали костры. Пришлые чужаки чахлые торские рощи не жалели. Сводили под корень, на дрова и прочие нужды. Например, вязали из веток объемистые, выдавать человеческих торса фашины. На это занятие ушел еще один день. А там начался уже, собственно, приступ. На рассвете, когда князь еще только вскинул руки, давая холопам возможность затянуть узлы калантаря с наведенным на пластины чернением, за пределами шатра дружно взвыли десятки труб. Олег, пользуясь тем, что при особе правителя никаких обязанностей у него нет, выскользнул наружу и увидел, как сразу с двух сторон к городу мчатся сотни воинов с перекинутыми за спину щитами, сжимающих в руках не мечи и лестницы, а вязанки с хворостом. Сверху посыпались стрелы. Со стороны русских войск из-за поставленных на ребро щитов начали отвечать муромские стрелки. Их было намного меньше, чем степных, но зато все отборные мастера. Лук ведь каков? Чем сильнее стрелок? Чем тверже его рука, тем дальше и точнее стрела летит. Посему, хоть торки и били сверху вниз, но большого преимущества перед врагами не получали. Впрочем, сколько степняков удалось выбить за несколько часов схватки, Олег не видел. Пойди, угадай за толстым тыном. Главное, что среди нападающих потерь было меньше полусотни дружинников, да и те легко раненые. На пути к валу воином прикрывал толстый пук ветвей, на обратной дороге повешенных сзади щит. Так что простой мишенью муромцы отнюдь не были. Вскоре после полудня справа и слева от ворот города выросли груды хвороста, высотой в два человеческих роста. «По имя Господа нашего!» — широко перекрестившись, дал оттамашку князь Гавриил и к кучам хвороста просвистели по десятку стрел с подожженной паклей возле наконечника. После этого русские отступили от города на безопасное расстояние, чтобы стрелы не доставали. На стенах же слышались тревожные крики. Потом вниз покатились переброшенные через тын крупные камни, неприятные глыбы непонятно чего, снежные комья — Льдом забрасывают, — негромко пояснил воевода Дубовей. Из груд хвороста послышалось злобное шипение. Десыки пламени утонули в клубах густого белого пара. Изменить люди ничего не могли, поэтому оставалось только ждать. Минут десять-двадцать все оставалось затянуто белой пеленой. А когда оно, наконец, рассеялось, стало ясно что торки на сей раз победили. Но вместо жарких костров у нападающих получились жалкие, кое-как чадящие кучи, полузакопанные глиной и снегом. Не скрывая разочарования, дружинники потянулись в лагерь, и утешением было только то, что никаких оскорблений защитники им в спины не кричали, видать, и сами выдохлись изрядно. Уныние, казалось, распространилось на всех. Вечером князь даже не устроил обычного пира. Но, как после выяснилось, он просто был крайне занят. Ночью громкий крик и аллотбольский на пологе заставили середина вскочить, обоясаться саблей. Княжеский шатер был совершенно пуст. А когда ведун выскочил наружу, то увидел как под стеной города полыхает огромный, выбрасывающий языки пламени до самого частокола костер. А сверху в него что-то падало, текло, но бесполезно. Такое пламя уже так легко не затушишь. Торки проспали свой город. Успокоив их неудачи дневных штурмов, муромский князь, как оказалось, смог подготовить и провести удачное нападение в ночной темноте. Защитники города орали, словно им подпаливали пятки, и крики были слышны даже в лагере. Они валили через частокол мёрзлую землю и заготовленный заранее лёд. Муромцы подносили и метали в пламя брёвна, черваки, лёгкие поленья, наколотые для лагерных очагов. Никто не стрелял. В темноте врага все одно не разглядеть. Пряшущие, то проседающие до земли, то взметывающиеся древес языки пламени, тут не помощники. В них скорее духов и призраков углядишь, нежели человека. Война шла за огонь. И тут русская рать одерживала безусловную победу.